— спросила королева Генриетта, окидывая комнату грустным взглядом. — Прошу прощения, у Вашего Величества, — ответил Арамис, — но я не могу скрыть своего негодования, видя, как при французском дворе обходятся с дочерью Генриха IV. — Ваш друг не военный? — спросила королева у лорда Винтера. — Это Баддербле, — отвечал тот. Арамис покраснел. —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 и мне некому больше служить, как вашему величеству. Королева дала им поцеловать свою руку, а затем тихо сказала лорду Винтеру. — Если у вас не хватит денег, милорд, то не задумывайтесь ни минуты. Снимайте оправу драгоценностей, которые я вам дала, выньте камни и продайте их какому-нибудь ростовщику. Вы получите за них 50 или 60 тысяч ливров. И стратьте их, если будет нужно.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 Короли сильны дворянством, но и дворяне сильны при королях. Будем поддерживать королевскую власть. Этим мы поддерживаем самих себя. — Нас там убьют, — сказала Арамис. — Я ненавижу англичан. Они грубы, как и все люди, пьющие пиво. — Разве лучше остаться здесь? — возразил Атос. — И отправиться в Бастилию или в Каземато-Винцентской крепости за содействие побегу герцога Бафора.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 Молодой дворянин должен жить достойным образом. Значит, у меня около пятидесяти пистолей. А у вас? А у меня? Я уверен, что если выверну все карманы и обшарю все ящики, то не найду и десяти луидоров. Счастье, что лорд Винтер богат. Лорд Винтер в настоящее время разорен, так как его доходы получает Кромвель. Вот когда барон Портос пригодился бы, — заметил Арамис.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 Обращаюсь к вам, потому что, как вы знаете, я немного робею невольно перед графом Деллафер, хотя люблю его от всего сердца. То, что я предлагаю вам, само собой разумеется, я предлагаю и ему. Преданный вам, в чем, надеюсь, вы не сомневаетесь, Дювалон де Броссье де Пьерфон. «Ну, — промолвил Рамис, — что вы на это скажете? — Я скажу, дорогой Дербле, что было бы почти грешно сомневаться в провидении, имея таких друзей. «Итак, итак разделим пистоли Портоса, как мы разделили уже Луидора Д'Артаньяна». Дележ был произведен при свете витой свечки Базена, и оба друга отправились дальше. Через четверть часа они были у ворот Сен-Дени, где лорд Винтер уже ожидал их.